Игра в карты Человек такой, какой он есть, и с этим ничего не поделаешь. Некоторые от огорчения замыкаются в себе и замолкают. Анна как раз из таких. Но это же не её вина, она так устроена. Обычно через день-другой всё проходит. Но не на этот раз. Слишком уж велика несправедливость. А раз велика несправедливость, то и обида велика сжала зубы и за неделю не произнесла ни слова. Обычно помогает работа, но на этот раз и с работой ничего не получалось. Сидит часами у очага и раскачивается из стороны в сторону, закрыв лицо руками, как ума лишилась ей богу. Единственное, на что ее хватает — пить кофе. У нее со времен корабейничества остался маленький кофейничек на треноге, и она, если можно так сказать, Вообще не снимает его с огня. Пьет чашку за чашкой. По хозяйству разве что мужу еду приготовит да подаст. И на том спасибо. Не может себя заставить даже посидеть с ним. Поставит тарелку на стол. И опять к печи. Сидит, качается и кофе пьет. Муж. И это называется муж. Вышла бы замуж за любого парня-земляка из Далларны, Тот бы сразу понял, как ей нужна его помощь. По крайней мере, выбросил бы кофейник к чёртовой матери и заставил бы заняться работой, и то бы помогло. А этот приходит, спрашивает, как, мол, себя чувствуешь, просит сказать хоть слово, да так ласково, так красиво, заслушаешься. Вот и вся помощь. А ты молчишь, похлопает по плечу и уходит к себе. И ведь наверняка воображает, что понимает, где собака зарыта. Слышал от кого-то, дескать, женщины в положении часто ведут себя странно. И, конечно, успокоился. Другие ведут. А почему моя не может? Но дело-то не в том. Должен был сообразить, раз такой ученый. К тому же она была почти уверена. Все не так. Все он прекрасно понимает, только показать не хочет. Не хочет показать, как раздражали его эти десять детей. И, конечно, ни за что не разрешит их вернуть. Пусть лучше жена сидит и мучается. Все можно списать на беременность. Нет-нет, она же не по своей воле такая. Она же не сама себя делала. Так что и переделывать не ей. Себя не переделаешь. А еще и тревога за детей. Зудит и зудит в душе. Унять невозможно. Там, на севере, полно мошенниц, уж кому и знать, как не Анне. Ходят по селам и хуторам и попрошайничают, таскают с собой кучу детей, чтоб пожальче было, а когда своих не хватает, берут детишек на прокат. Теперь она точно знает, не всех, но шестерых младших точно таскает по дорогам какая-нибудь ведьма, одевает в рваные тряпки, дескать, ах, какие мы бедные, беднее некуда и босиком. Хотя там-то на севере снег только-только сошел, а то и лежит во оврагах. Голодом их морят. Когда дитя пухлое, веселое и щечки розовые, много не выпросишь. Если бы только краешком глаза увидеть их, убедиться, что они в целости и сохранности, тут же бы стало самой собой, и обида бы прошла. Но говорить об этом Карлу Артуру никакого резона. Он все переиначит на свой лад. Да, господи ты, боже мой! У них там вмест тубен. Самый завалящий мужичонка сразу бы понял, что ее мучит. В тот же день оседлал бы коня и в этот чертов эксхерот поглядеть на детишек. Или схватил бы за волосы и оттащил от печи, дал бы хорошего тумака, и то лучше. Глядишь, и помогло бы. А этот бормочет сладкие слова да по плечику гладит. Пальцем не пошевелит, чтобы ее из этой ямы вытащить. Да что же ты! Раньше-то могла любоваться сутки напролет, какой умный да пригожий у нее муж. А теперь входит в кухню, а она на него и не глядит, не то чтобы словцом перекинуться. Как-то вечером пришел поужинать, а она сидит с железной трубкой в зубах и пыхтит так, что кухня от табачного дыма, как в тумане. Можно подумать, не знает, что более неподходящего занятия для пасторской жены и придумать трудно. Знает. Конечно же, знает. Но ей словно приказ был. Раскури-ка свою трубочку. И теперь ей было любопытно, что он сделает. Куда же годится? Пастор курит табак, как какая-нибудь финская кочевница. Он ужаснулся. Было такое, надо признать, ужаснулся. Аж побледнел. И тут же сказал, я не могу допустить, чтобы моя жена курила табак. Она глядела на него в нетерпеливом ожидании. Неужели сообразил, что ей нужна помощь? Если ты будешь дымить в кухне своей трубкой, я не смогу здесь находиться. Тебе придется приносить еду в кабинет. И все. Не разозлился, не закричал. Терпелив и дружелюбен, как всегда. Нет, пора понять. Никакой помощи от него не дождёшься. После этого он и в самом деле ест у себя. Но никогда не забывает зайти в кухню и похлопать её по плечу, сказать пару ласковых слов, наверное, чувствует себя при этом образцовым семьянином. И так день за днём. То и дело хлопает входная дверь, Из его комнаты доносятся разговоры. Ничего удивительного. Приход большой, многие по разного рода делам заглядывают, но есть и такие, кто обращается к нему как к духовнику, хотят поговорить о спасении своей души. Ну, конечно, с ним только и говорить о душе. С ним, который не умеет помочь даже своей несчастной жене. Так прошла неделя. В один прекрасный день... Она, словно очнувшись, обнаружила под фартуком нож и вспомнила, вроде как с трубкой, сунула под фартук по приказу. Не особенно удивилась. Ничего странного. Бывает. Странно только, нож-то самый обычный, столовый. Таким не только что зарезать или зарезаться, а и порезаться-то трудно. Утром в кухне появился муж сообщил, что его вызвали на отдалённый хутор, ехать туда две мили, не меньше, к обеду не вернётся. Вернётся часам к шести вечера, и был бы весьма благодарен, если бы она к этому времени что-нибудь приготовила. Анна, как и всегда в последние дни, промолчала. Он добавил, что, как ему кажется, она выглядит получше, и дело скоро пойдёт на поправку. Хотел её погладить по плечу, Но она отодвинула фартук. Там блеснуло лезвие ножа. Он отшатнулся, словно увидел гадюку, побледнел и долго не мог вымолвить ни слова. Анна, Анна, ты и в самом деле очень больна. С этим что-то надо делать. Я вернусь и мы пойдем к доктору. И ушел. Теперь она знала все, что хотела. Этот мужчина. Никогда и ни в чём ей не поможет. Как славно иной раз уехать из дому и избежать тягостной повседневности. Даже ненадолго, даже на простой крестьянской телеге, неважно. Важно уехать и понять: всё проходит в этом мире. Как только родится ребёнок, всё наладится. Жена и не вспомнит про свою хандру. Но, надо признаться, терпение его подверглось серьёзным испытаниям. И что может быть лучше? Уехать, хоть ненадолго. Передохнуть от отчуждения, от скрытой и даже открытой враждебности. Убедиться, что жизнь щедра не только на капризные выходки беременной жены. Едва Карл Артур проехал усадьбу доктора Ромелиуса и свернул на главную улицу села, его окружила атмосфера праздника. Торговцы размахивают цветными платками, прилавки по обе стороны дороги ломятся от товаров, а на проезжей части столпилось столько народу, что бедная лошадка прокладывает путь шаг за шагом, поглядывая, будто извиняясь, на шарахающихся в стороны хохочущих людей. Одним словом, ярмарка, весенняя ярмарка в селе. Конечно, не такая богатая, как осенняя, Труба, как говорится, пониже и дым пожиже. И нечему удивляться, осенью люди запасаются товарами на всю зиму. Но всё равно ярмарка. Вестариоты предлагают лёгкие ситцы. Что же ещё предлагать в ожидании тёплого лета? Знаменитые кузнецы из Далларны привезли плуги, косы и серпы. Без них и землю не вспашешь, и урожай не соберёшь повсюду стоят обвешанные плетеными корзинами и лукошками корзинщики. Ах, какая нужная вещь корзина! Скоро пойдут ягоды, потом грибы. Обердники не успевают разложить товар. Гребни для ткацких станков тут же расхватывают. Предстоят длинные светлые дни. Когда же еще посидеть за станочком, наткать сукна для семьи? Зрелище шумное и красивое но главное веселое. Лица светятся радостью. Богатые купцы из Кристена Хамна, Карлста Эребру не пошли за унижение, сами приехали на сельскую ярмарку. Стоят у своих прилавков, улыбаются во весь рот и зазывают покупателей, а те любуются на их богатые шубы и шапки из тюлений кожи. Веселые девушки из Даларны в пестрых нарядах А прилавки-то у них, с гулькин нос, пара сколоченных дощечек на шатких ножках. А сколько знакомых, а со сколькими не виделись целую зиму. Радостные восклицания, объятия, но главное — радость, радость и еще раз радость. Весна, кончились холода, кончилось вынужденное домоседство. И уж само собой, как по такому случаю не хлебнуть перегонного? Было бы глупым ханжеством отрицать, вино тоже сыграло немалую роль в общем веселье. Но час еще ранний, напиться никто не успел, а бойкость и смешливость сверхобычного, кому же она мешает? Кое-где толкотня такая, что совсем не проехать. Приходится стоять и ждать, пока толпа поредеет. Но вот что странно, никакого раздражения такие задержки у Карла Артура не вызывали. Он с удовольствием наблюдал забавные сценки, разыгрывавшиеся то тут, то там в бесконечном ярмарочном водовороте. Около прилавка, где продавались роскошные вручную сотканные ситцы, гладкие и набивные, стоял, покачиваясь, тощий мужичок-арендатор. Он держал за руку маленькую, очень красивую девочку. Мужичок уже выпил пару стаканчиков, остальное доделало весеннее солнце, так что храбрости не занимать бунандер А, Бунандр, Абунандр. почем вон та красная шапочка?» Раз за разом, как попугай, повторял он один и тот же вопрос. Красной шапочкой он упорно называл искусно окрашенную киноварью соломенную шляпку с шелковой подкладкой и длинной, тоже, разумеется, шелковой розовой лентой. Купец выложил ее для привлечения состоятельных дам из высшего сословия, И ему было очень неудобно, что к дорогой шляпке предмету роскоши приценивается нищий арендатор. «Бунандер, я кого спрашиваю? Шапочка-то красненькая у тебя почем?» Народ кругом кис от хохота. Мальчишки подхватили хором «Бунандер, Бунандер, почем шапочка?» Карл Артур, конечно, тоже посмеялся, но и умилился даже больше умилился, чем посмеялся. Ему показалось необыкновенно трогательным желание нищего мужичка купить своей дочке самую красивую шляпку на ярмарке. Не успели тронуться с места? Опять затычка. На этот раз всеобщее внимание привлек горнозаводчик, статный, прекрасно одетый мужчина с умным, серьезным и красивым лицом. Он внезапно подпрыгнул, приземлился и сцепил пальцы, будто молился. «Ну и набрался я! Думать не думал, что так здорово!» И хохотнул. Но в следующее мгновение лицо его опять сделалось серьезным и даже печальным. Толпа уже приготовилась расходиться, как последовал новый прыжок, еще выше прежнего, и опять приземлившись, заводчик констатировал. «Ну и набрался я!» «Думать не думал, что так здорово!» Народ хохотал. Но Карл Артур, от всей души ненавидевший и презиравший пьянство, с отвращением отвернулся. «Он не пьянее вас!» — успокоил его кучер. «На каждой ярмарке устраивает такое представление. Нравится ему, когда люди смеются. Что тут поделаешь?» Карлу Артур стало жалко жену. Подумать только сидит одна, как сыч, а тут совсем рядом такое веселье. «Как обидно, что ее нет», — подумал он, — «ей бы пошло на пользу. Наверняка встретила бы кого-то из старых друзей, она же их всех помнит. Ума не приложу, как вырвать ее из этого мрака, в который она сама себя загнала?» Но он быстро отвлекся от этих мыслей. Вернее, его отвлекли. Как и на любой ярмарке, тут были и мошенники, и кочевники-цыгане, менялы и барышники. Занимались они главным образом обменом. Лошади, часы, все, что можно обменять. И один из этих бродяг мчал со всей скоростью, на какую была способна его лошадь. Видно, хотел показать ее замечательные возможности. Карл Артур узнал его издалека. Смуглый, худощавый очень красивый парень даже привстал на козлах чтобы легче дотянуться хлыстом до многострадальной спины маленькой соловой почти розовой масти кобылки орал и ругался люди шарахались кто куда кучер карла артура тоже сдал в сторону столкновение казалось неизбежным но в последний момент лихач резко натянул поводье и кобыла остановилась как вкопанная видно привыкла к такому обращению Парень весело приподнял картуз с оторванным козырьком. — Привет, кузен! Тебя еще моль не сожрала? Выбрось к черту свой черный сюртук! Поехали со мной! Поживешь настоящей жизнью! Он прикрикнул на лошадь, та взяла с места чуть не в галоп и через минуту скрылся из вида. Карла Артура немало смутила эта встреча. — Пора уже выбираться из этой суматохи! — строго сказал он кучеру. Они не сразу, но все же добрались до околицы, выехали на тракт, но Карл Артур никак не мог отделаться от мыслей о своем двоюродном брате Левин Шольди из Хёдебю. Тот еще в юные годы сбежал из дому, связался с бродягами и никакого намерения возвращаться к порядочному образу жизни не выказывал. Раньше Карл Артур всегда считал своего кузена падшим человеком, паршивой овцой, неудачником. Но в этот день ему не хотелось строго судить Йорона. В жизни кузена есть своя прелесть. Свобода, волнующая непредсказуемость. За каждым поворотом дороги приключения. Не надо писать никаких проповедей строго к определенному дню. Не надо вести скучнейшие церковные книги, Не надо высиживать часами на собраниях Приходского совета. Кто знает, может, выбор кузена не так уж плох? Чопорным усадебным салоном он предпочел вечную дорогу. Карл Артур и сам немало поездил на своем веку, особенно когда учился в университете. Четыре раза в год из Карлста до Вупсалу и обратно. И какие это были чудесные поездки! До сих пор перед глазами стоят... Разноцветный ковер полевых цветов вдоль тракта, головокружительные виды с вершин холмов, гостеприимные постоялые дворы с их простой, но удивительно вкусной, особенно с дороги, едой, и возницы, которые уже знали его после всех этих поездок. Он до сих пор помнит, как один из них с восхищением предположил, что после стольких лет учения студент наверняка сделался мудрым, как царь Соломон, а то и мудрее. Карл Артур всегда обожал природу и любил дороги. Дороги сами по себе, не только как средство добраться из одной точки в другую. Он не понимал, почему почти все жалуются долго, утомительно, пыльно, скучно. Что им так уж утомительно? Что им так уж скучно? Дорога всегда была ему другом, Крутые холмы, бесконечные леса по обочинам дают пищу воображению. А те проселки, которые принято называть плохими, чем они, собственно, так уж плохи? Сломанная ось как-то раз помогла ему подружиться с целой деревней. А в Пургу он нашел укрытие в графском замке и мгновенно нашел общий язык с его обитателями. Подумать только, какой рой воспоминаний вызвала к жизни случайная встреча с дальним родственником. И вдруг ему пришла в голову совершенно новая мысль. Она сверкнула, как молния, даже не успев оформиться в слова. Он некоторое время сидел неподвижно, пытаясь эту мысль осознать, структурировать и ввести в логическое русло. А потом вскочил и выкрикнул нечто нечленораздельное. Кучер натянул вожжи и остановил телегу. «Что случилось? Не забыл ли магистр облачения?» Карл Артур сел и поспешил успокоить возницу. «Нет, нет, ничего не забыл, все в полном порядке, все наоборот. Ничего не забыл, зато нашел кое-что забытое». И всю оставшуюся дорогу просидел с судорожно сцепленными руками. Глаза его горели от возбуждения. Он сказал вознице чистую правду, нашел забытое. Сотни, наверное, даже тысячи раз перечитывал он в Евангелии от Матфея слова, которые сказал Иисус ученикам, посылая их возвестить о скором наступлении Царства Божия. Перечитывал и перечитывал, а истинного смысла не понимал. Только сейчас до него дошло. Иисус призвал апостолов идти по городам и весям нищими странниками, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха. Пусть знают, и в хижинах, и во дворцах скоро наступит Царство Божие. Пусть апостолы идут на ярмарки и собирают людей, пусть идут на постоялые дворы, пусть рассказывают каждому прохожему о предстоящем великом чуде. Как он мог до сегодняшнего дня не услышать скрытый смысл этих слов? Господи, какой там скрытый! Сказано яснее некуда. Он, как и другие служители церкви, важно восходит на кафедру и ждет, пока к нему придут люди. Разве этого хотел Иисус? Он хотел, чтобы служители Господа сами шли к людям. И он, Карл Артур, придумал свой план. Хотел создать рай на земле, стать примером для других, и только сейчас понял, почему его настигла неудача, почему встретился с таким сопротивлением, понял, почему лишился своего красноречия, которым так гордился, почему стал невольной причиной стольких несчастий. Да вот же почему, яснее некуда. Господь хотел показать, выбор его неверен. Иисус вовсе не хотел, чтобы провозвестники Царства Божия запирались в четырех стенах. Они должны быть свободны, как птицы. Они должны стать нищими странниками и жить благостыней небесной, не владея ничем, мокнуть, мерзнуть и голодать, если Господь того пожелает. И если его, Карла Артура, в один прекрасный день найдут замерзшим в сугробе, значит, Господь смилостивился и призвал усталого странника к себе в обитель вечного блаженства. Вот это и есть путь полной совершенной свободы, думал Карл Артур со сладкой дрожью. Благодарю, Господи, ты открыл мне глаза, пока еще не поздно. И как только вернусь домой, лихорадочно бормотал он, как только вернусь домой, «Сразу напишу епископу, пусть освободит меня от службы в приходе Креста Господня. Мало того, выйду из шведской государственной церкви. Пастором я, разумеется, останусь, никакую новую веру проповедовать не намерен. Но могу не следовать церковным законам, могу не подчиняться епископу или консистории. Короче говоря, хочу провозглашать учение Христа так, как он сам того хотел». Хочу быть бродягой, нищим проповедником, божьим странником. Совершенно вне себя от счастья он погрузился в мечты. К нему вернулось понимание значения жизни, ее богатства и посылаемых ею испытаний. Пусть жена остается жить в доме. Ей же лучше, если она его не будет видеть. Позовет назад эту ораву детей... За нее нечего беспокоиться, она ловка и умна, вполне может себя содержать. Все сложности разрешились сами собой. Сердце билось в ритме какого-то зажигательного испанского танца, доставляя ему неизъяснимое удовольствие. Он изнемогал от счастья. Карл Артур, разумеется, к шести не успел, Вернулся около восьми. Соскочил с телеги и чуть не в припрыжку побежал в дом. Давно уже не возвращался он в таком волшебном настроении. Открыл дверь кухни и замер пораженный открывшимся перед ним зрелищем. Жена его покинула свое место у печи. Сидела у стола и играла в карты с двумя совершенно неизвестными мужчинами. «Вико!» — воскликнула она весело. «И ничего у тебя нет!» «Почему это нет, Анна? Как это нет?» «Королёк-то у меня найдётся!» — хохоча сказал один из игроков и ловко метнул карту так, что она пролетела до половины стола. И в ту же секунду игроки заметили Карла Артура, замершего на пороге с чуть ли не испуганным видом. «Два старых приятеля зашли проведать», — сказала жена, не вставая. «Еще с тех времен. Вместе по селам бродили с товаром. Решили позабавиться, как в добрые старые времена. Встретимся, бывало, где-нибудь на постоялом дворе или на ярмарке, а к вечеру как не сыграть конок-другой?» Карл Артур подошел поближе, и игроки встали со своих мест. Одного он узнал. Это был тот самый Бунандер — у которого нищий торговал красную шапочку, плюшевый жилет под горло, длинное драповое пальто, краснощекий, лысый, на редкость добродушный с виду. А другой оказался земляком Анны из Далларны. Красивый, могучий парень в овечьем тулупчике, странно постриженный, на теме не коротко, а по бокам волосы чуть не до плеч. «Август Бунандер из Марка», представила гостей Анна. «Из Вестер-Йотланда. Богатый. У него всегда свой ларёк на ярмарке. И товары возит на повозке. Ума не приложу. Как это он якшается с такой голью, перекатной, как я или Воррен Ларс, мой землячок из Даларны. Мы-то мешки на горбу таскаем». вежливо поклонился Анне и покачал головой, словно отвергая чересчур низкую цену, предложенную за его товар, и начал говорить комплименты. Дескать, знакомство с Анной — большая честь для него. Анна — настоящая звезда на небосклоне шведской торговли в разнос. Такие люди, как Анна... «Друзья жены — всегда желанные гости», — прервал его Карл Артур. «Но должен сразу предупредить, карты в моем доме запрещены». Он сказал это вполне дружелюбно но с большим достоинством. Гости неуверенно переглянулись. Ворон Ларс залился краской. «Это что ж такое?» — вскинулась Анна. «Приходишь и отравляешь людям радость. Иди к себе, ужин на столе». Карл Артур обомлел. Впервые за все время жена говорила с ним в таком тоне. Но овладел собой и повторил. Так же спокойно и с достоинством. Неужели нельзя просто посидеть и поговорить? Старым друзьям наверняка есть что вспомнить. «Ходи, Август!» — сквозь зубы прошипела Анна. «Твой ход. Он у меня такой. Пока всю кровь не высосет, пока не лишит человека всего, что тому дорого, покоя не знает». «Анна!» — Карл Артур повысил голос. «А нет, что ли?» Теперь и она почти кричала. «Свадьбу ты у меня не отнял? Усадьбу человеческую, о которой всю жизнь мечтала? Детей ты у меня не отнял? Пятьдесят риксдалеров не отнял? А теперь и на карты глаз положил? Ходи, Август!» Вестер йод не пошевелился. И Воррен Ларс тоже сидел неподвижно. Выжидали, чем закончится супружеская перепалка. Ни тот, ни другой не были пьяны, поэтому, поведи себя Карл Артур по-прежнему спокойно и с достоинством, ему, скорее всего, удалось бы прекратить игру. Но он был возмущен. Жена возражает ему в присутствии посторонних людей. Мало того, не просто возражает, а упрекает. И он протянул руку, чтобы вырвать у нее карты. Этого ему делать не следовало. Потому что в ту же секунду ворон Ларс, тот самый ворон Ларс, который торговал лемехами и косами, тот самый ворон Ларс, который был так силен, что без труда носил весь этот тяжеленный скарб за спиной, представьте только, этот самый ворон Ларс сделал неуловимое движение рукой, и Карл Артур, как муха, отлетел к противоположной стене и упал бы если бы не подвернувшийся стул, на который он и сел со всего размаху. Он даже не сразу понял, что произошло, а когда сообразил, им овладела ярость. Не зря же он несколько недель рубил дрова в дровяном сарае, сил и у него хватало. Он бросился на обидчика, но вышло еще унизительнее. Ларс обхватил его, прижал руки к туловищу, поднял и понес в комнату все было сделано очень осторожно и неторопливо, никто бы со стороны и не сказал что это драка или даже ссора. ногой открыл дверь в коридор, потом в комнату аккуратно положил карла артура на кровать и не сказав ни слова вышел карл артур заскрипел зубами от унижения, но он прекрасно понимал что сделать ничего не может. соперник намного сильнее его. Не бежать же за исправником. Собрать людей и выдворить чужаков из своего дома? Еще глупее. На год хватит разговоров. Он пролежал так несколько часов. Сквозь тонкие стены доносились смех, разговоры, веселые возгласы, отвратительное шлепанье карт по столу. Он вслушивался и ждал. В нем проснулась яростная, неодолимая ненависть к жене, Он лихорадочно строил планы отмщения. «Пусть только уйдут эти негодяи!» И, наконец, дождался. В кухне все стихло, жена ушла в спальню. Он тихо встал, проскользнул по коридору к маленькой спальне жены, но изнутри был вставлен ключ. Начал барабанить кулаками, но никто не открывал. Вернулся к себе, взял свечу, и пошел в кухню искать какой-нибудь инструмент. Он буквально кипел от гнева. Взломать дверь казалось ему самым разумным и естественным решением. Первое, что бросилось ему в глаза — разбросанные по столу карты. Вот так и надо поступить. Уничтожить врага. Анна никуда не денется. Поискал в ящике с инструментами, нашел ножницы, и начал резать карты. Каждую карту по двум диагоналям. Получалось четыре треугольника. Каждый треугольник пополам, потом еще раз пополам, и еще, и еще. Он резал карты методично и тщательно, сдерживая ярость. Разрезать 52 две картонные карты на мельчайшие кусочки — работа немалая. Он закончил, когда в окно уже заглядывало утреннее весеннее солнце. Гнев постепенно угас. Он замерз, чувствовал себя отвратительно и очень хотел спать. «До завтра». «Завтра она от меня получит». Он взял кучку обрезков и подбросил в воздух. Вдруг ему стало смешно. Он набирал обрезки в горсть и разбрасывал, как сеятель разбрасывает семена на пашне, следил, чтобы крошечные кусочки картона равномерно покрыли весь пол. Когда закончил, пол выглядел так, как будто выпал первый снег. Старый шершавый пол. Хозяйке придется потрудиться, чтобы вымести эти впившиеся в каждую неровность острые, плотные обрезки.